Глава 18. Берлинский карнавал, как и весьма многие берлинские, скажем так, мероприятия, представляет из себя нечто искусственное, сделанное и придуманное. В нём нет диковинного, однако освещённого верой и традицией ритуала, как в католических центрах. Нет и спонтанности, сердечности, изразിച്ചിтельного веселья Мюнхенской масленицы важнейшая особенность у Берлинского карнавала и это очень по-берлински является многолюдная толпа и организация этой толпы Берлинский карнавал это если можно так выразиться огромная пёстрая блестящая организованная лотерея любви с множеством несчастливых и пустых номеров Это возможность наугад, как лотерейный билет, выудить в весёлой толпе девушку, целовать свою избранницу, обнимать её и до утра пройти все предварительные стадии любовной истории. Конец, как правило, совместная поездка на такси в предутреннем тумане, обещание встретиться и обмен телефонами. По большей части Никогда не знаешь, что за история начнется на карнавале. То ли она станет чем-то очень симпатичным, то ли оставит после себя тяжелое, густое похмелье. Разыгрывалось все это. Организация карнавала была на редкость правильно. В Донельзе пестром, дико изукрашенном антураже, под грохот нескольких танцевальных оркестров, с разбрасыванием и раздариванием агентства, обязательных карнавальных принадлежностей, серпантина, бумажных фонариков и тому подобного, с распитием такого количества спиртного, какое сможешь оплатить в многотысячной толпе, где от тесноты не повернёшься. Люди занимались, в общем, одним и тем же, так что мало стеснялись друг друга. Бал, на который я тогда отправился, почему-то назывался Баржа Его организовала одна из берлинских школ студий. То был огромный, громкий, пёстрый, многолюдный бал, как и все берлинские балы на Масленицу. Он проходил в субботу, 25 февраля. Я пришёл довольно поздно, бал был в полном разгаре. Мылтишение шёлковых лент, голых плеч и голых женских ножек, толчея Шагу не сделать ни в гардеробе, ни в буфете, толкотня в переполненных залах непременная атрибут карнавального гулянья в Берлине. Я пришёл на бал не в настроении. Я был подавлен. Днём я узнал неутешительные новости. Избирательная кампания шла совсем не так, как хотелось бы. Нацисты откровенно готовились к государственному перевороту. Массовые аресты, террор. Вот на что можно было рассчитывать в течение ближайших недель. Зловеще. Хотя по-прежнему это был всего только газетный материал, действительность была здесь. Не так ли? Действительность была не в газетах, а вот в этих радостных голосах, смехе, танцах, музыке, в призывных девичьих улыбках. Однако внезапно, покуда я в растерянности стоял на какой-то ступеньке и разглядывал весь этот бушующий праздничный вихрь, разгоряченные, сияющие, улыбающиеся лица, беззаботные, а если я озабочена это только тем, как бы вытянуть свой лотерейный билет, как бы познакомиться с милым дружком или с милой подружкой на ночь или на лето, глотнуть хоть немножко сладости и... испытать любовное приключение, чтобы потом было что вспомнить. Внезапно меня охватило странное, такое, что даже голова закружилась от чувства. Мне показалось, будто я вместе с тысячами молодых людей плыву на огромном, тяжело ползущем в открытом море, переваливающемся через волны лайнере. Мне привиделось, будто мы заперты в маленькой тесной, словно машинная нора каюте, где мы ещё можем танцевать, в то время как наверху, на капитанском мостике, уже решили. Эта часть судна, где наша каюта должна быть уничтожена, а её пассажиры должны быть утоплены все до последнего человека. И тут кто-то взял меня за руку. Я услышал милый знакомый голосок. Я повернулся, Я вернулся. Сказать ли куда? Правильно, в действительность. Меня окликнула старая знакомая из счастливого теннисного прошлого, девушка по имени Лизел. Я давно потерял её из виду, почти позабыл. И вот она появилась вновь, дружелюбная, всегда готовая и посмеяться, и утешить. Она решительно встала между мной и и моими чёрными мыслями такая маленькая, но уверенная и смелая, она заслонила собой бога мир нацистов, она вернула меня к исполнению карнавального долга, и за одну минуту меня сосватала. Мой лотерейный билет был вытянут маленькая черноволосая девушка в маскарадном костюме турчонка, изящная, хорошо сложённая с огромными карими глазами. Она немного походила на артистку Элизабет Бергнер. Примечание. Элизабет Бергнер, настоящая фамилия Эттель, 1897-1986 годы. Австрийская и немецкая актриса театра и кино. Родилась в Дрогобыче, ныне Украина. Окончила драматический класс Венской консерватории. Первые роли на сцене сыграла в Вене, позже уехала в Берлин, где получила известность после роли Жанны д'Арк в пьесе Святая Йоанна 1924 год Джорджа Бернарда Шоу. В 1933 году вышла замуж за режиссёра Поля Циннера и переехала в Лондон. Поль стала режиссёром почти всех её фильмов. В 1935 году номинировалась на Оскара за роль в фильме "Никогда не покидай меня". В 1979 году получила премию Эрнста Любича за фильм "Пикник на Троицу". 1979 год. Конец примечания. Она гордилась этим сходством. Как гордилась бы любая берлинская девушка, ничего лучше и желать было нельзя. Лизел ободряюще нам подмигнула и исчезла в суматохе карнавала, а девушка, похожая на Бергнер, стала моей подругой на всю ночь. Впрочем, не только на ночь, она стала моей подругой на все злосчастные времена, которые вскоре начелись. Отношения наши Низия была назвать счастливыми. Тогда-то я этого ещё не знал. Она была легка как пёрышко и изумительно чувствовала каждое движение партнёра по танцу. Высоким девичьим голосом она говорила с неожиданной древней мудростью. Она отпускала двусмысленные шуточки с э таким суховато отстранённым берлинским шармом. При этом в её огромных глазах загорались озорные огоньки но сами эти глаза казалось были много старше её молодого лица она была обаятельна она возбуждала я был доволен своим лотерейным билетом некоторое время мы танцевали потом отправились выпивать потом гуляли по залам и наконец в каком-то крошечном кафе куда танцевальная музыка доносилась приглушённо решили называть себя не настоящими, а придуманными именами. Она окрестила меня Петром, я её Чарли. Отличные имена для влюблённой пары из какого-нибудь романа Вики Баум. Примечание. Вики Хедвига Баум, 1888-1960 годы, австрийская писательница. Родилась в Вене в еврейской семье. По профессии арфистка, училась в Венской консерватории. Позднее работала журналисткой для Berliner Illustrierte Zeitung, публиковалась в изданиях Ульштейна в Берлине. С 1914 по 1916 годы её мужем был известный австрийский журналист, ввевший её в круг венской богемы. В 1916 году Баум развелась и вышла замуж за своего друга детства, дирижёра Дичарда Лерта. Во время Первой мировой войны она некоторое время работала няней. Писать начала ещё в подростковом возрасте. Стала известна благодаря роману Люди в отеле 1929 год. в 1929 году. В 1930-х годах с семьёй эмигрировала в США. Автор более 50 романов о судьбах женщин, в которых авантюрный эротический сюжет развивается на фоне исторических событий. Большинство её книг были экранизированы в Голливуде. Считается одной из первых авторов бестселлеров. В нацистской Германии книги Баум сжигались по личному распоряжению Гитлера. Умерла от лейкемии. Её мемуары It was all quite different. Всё было совсем не так. Были опубликованы посмертно в 1964 году. Любопытно, что мемуары Даниила Гранина называются Всё было не совсем так. Конец примечания. Ничего лучше и желать было нельзя. Представившись друг другу таким образом, Мы сделали первый шаг к тому, чтобы стать обросстовой парочкой по моде тех лет. Несколько других пар за соседними столиками были заняты исключительно собой. Они нам не мешали. А потом, будто из-под земли, вырос какой-то старый артист. Он заговорил с нами благожелательно и меланхолично. Называл нас детками, заказал коктейли, Чуть ли не семейная картина. Мы собрались снова потанцевать. Кроме того, я обещал Лизл, что мы с ней в этот вечер еще встретимся. Но вышло по-другому. Не знаю, откуда стало известно, что нагрянула полиция. Ведь всегда в компаниях есть кто-нибудь сильно выпивший, кто старается обратить на себя внимание более или менее удачными шутками, в меру своих способностей. Вот и тогда кто-то выкрикнул «Связь». Встать полиция. Мне не показалось это удачной шуткой, но очень скоро стало не до шуток. Несколько девушек занервничали, вскочили и испарились, сопровождаемые своими кавалерами. Молодой человек с головы до ног в чёрном, да и сам черноглазый и черноволосый, внезапно вышел на середину залчика, встал будто народный трибун, И мрачно объявил, что всем нам лучше немедленно убраться. В противном случае нам всем гарантирована ночёвка на Александерплац. Там тогда находились полицейский президиум и тюрьма. Молодой человек распоряжался так, словно сам был полицейским. Я присмотрелся к нему и сообразил, что этот парень довольно долго сидел здесь, неподалёку и целовался с какой-то девушкой. Девушка исчезла, а он, к сожалению, остался. Кроме того, сейчас я заметил, что на каскетке у него была ликторская эмблема, да плюс к тому чёрная одежда. Боже мой, да это же фашистская форма. Странный костюм, странные манеры. Старый артист медленно поднялся и побрёл прочь, тихонько покачиваясь. Внезапно всё сделалось похожим на сон. В большом зале вдруг погас свет, который освещал и наше кафе. Раздались виск, крики, в полумраке все лица стали серыми, и сами мы словно очутились на сцене. "Это правда насчёт полиции?" спросил я парня в чёрном. Тот оглушительно гаркнул: "Правда, сынок". "А почему? Что случилось?" "Что случилось?" Заорал чернорубашечник: "Это у тебя надо спросить. Есть люди, которым не слишком приятно на всё это смотреть". И он звонко шлёпнул стоящую рядом девушку по голой ляшке. Я не понял, был ли он на стороне полиции или его поведение было просто развязным жестом злобного недовольства. Я пожал плечами. Поглядим, что там происходит. Чарли, сказал я. Она кивнула и с покорившей меня преданностью последовала за мной. В самом деле, повсюду царили суета, неразбериха и лёгкая паника. Что-то стреслось, наверное, что-то в высшей степени неприятное. Несчастный случай? Драка? Может быть, только что здесь была перестрелка между нацистами и коммунистами? Ничего невероятного в этом не было. Мы прошли через все залы кафе. Да, здесь была полиция. Чако и синие мундиры. Примечание. Чако. Военный головной убор цилиндрической или конической формы. Чако венгерское слово означает гусарский шлем, поскольку сначала такой шлем носили венгерские гусары. Поначалу чако были меховыми, затем кожаными. Во времена наполеоновских войн чако получили распространение почти во всех армиях Европы. Их стали носить пехотинцы и артиллеристы. В Германии с 1843 года в армии вместо чако стали использовать островерхие шлемы. Чако перешли к полицейским. Конец примечания. Они стояли будто скалы, а вокруг бурлил прибой взбудораженных, пёстро одетых участников карнавала. Зато теперь я хоть что-то узнаю. Я неуверенно обратился к одному из полицейских с вежливой улыбкой, как спрашиваешь на улице: "Нам и в самом деле нужно идти домой? Вам разрешается идти домой?" ответил тот, и отшатнулся я. С такой нешуточной угрозой он ответил. Медленно, холодно, жёстко. Я взглянул на полицейского и отшатнулся ещё раз, потому что увидел его лицо. Вместо привычной добродушной физиономии Шупо я увидел не лицо, а сплошной оскал, зубастую пасть. Примечание: Шупо сокращение от Schutzpolizei, прозвище полицейских в Германии до 1945 года. Конец примечания. Парень ощедился, показав мне два ряда плотных жёлтых зубов, странных для человека. У него были не зубы, а зубки, маленькие, острые, будто у хищной рыбы. Да и во всей его физиономии было что-то щучье. Мертвые бесцветные глаза, бесцветные волосы, бесцветная кожа, бесцветные губы и щучий, сильно выдающийся нос. Очень нордическое, но, конечно, вовсе не человеческое лицо. Скорее, крокодилья морда. Я ужаснулся. В первый раз я увидел эсэсовское лицо.